Он улыбнулся. «Хорошо. Счет открыт. Сегодняшний день уже не пройдет даром». За рекордами Илья не гнался. Пара-тройка тварей за вылазку вполне достаточно. В таком деле лучше меньше, но чаще. Смысл его охоты заключался в регулярном и расчетливом истреблении мутантов, а не в кровавой мясорубке, в которой проще погибнуть, чем выйти победителем. «Шестилапой» оказался не один «тур». похоже это особь лишь отвлекало внимание пока остальные илья едва не пропустил еще две пятнистые тени метнувшиеся к нему одновременно справа и слева противогаз все-таки ограничивал периферийное зрение но твари на свою беду выдали себя шумом нет сами смышленные псы во время атаки не рычали и не издавали никаких иных звуков Но когда мутанты перескакивали через машины, их когти гулко стукнули по ржавому металлу. И тут уж илья сориентироваться успел. Тварей атаковавших с флангов встретили еще две очереди: каждая в пяток патронов. один мутант с разорванной бочиной визжа и суча всеми шестью лапами сразу укатился за обочину. Второго удалось остановить лишь добивающей очередью уже в заключительном прыжке. Пули вспороли псу горло грудь и брюхо за мгновение до того как зубастая пасть вцепилась в противогазную резину и ворот сталкерского плаща уже безжизненная туша врезалась в илью и чуть не сбила его с ног так три мертвых псины а сколько патронов осталось в рожке проверить иль я не успел из-под грузовика со сгнившими протекторами выскочила четвертая твари Лишняя пара лап ничуть не мешала ей двигаться, наоборот, приумножала толчковую силу. Снова закашлял автомат, но даже пунктир кровавых фонтанов и вырванных клочьев шерсти, прочерченный калашом вдоль хребта мутанта не смог остановить зубастого урода. Пасть клацнула у самых ног ильи. Он чудом увернулся от смертоносного капкана и отскочил в сторону. тварь с перевитым позвоночником скользнула мимо ильи оставляя в пыли широкий кровавый след добить сухой щелчок возвестил о том что магазин пуст а вот это уже плохо очень плохо это значит что возвращаться домой придется с нз илья быстро сменил магазин теперь у него оставался последний десяток патронов и путь назад вдруг показался таким длинным. раненый и парализованный пес щерился в нескольких шагах от него, но опасности похоже уже не представлял тратить на него пулю илья не стал сам сдохнет его сейчас больше волновало другое что если он перебил еще не всю стаю илья опасливо оглядел шоссе нет больше никакого шевеления поблизости не было поблизости нет но вот вдали илья остолбенел что за дьявольщина Шоссе оживало на глазах, превращаясь в выходящую из берегов реку. Еще одна собачья стая, да нет, ни одна, и не только собачья, несколько сста, много стай состоящих из мутантов самых разных видов. ни с чем подобным илья еще не сталкивался. За первой группой тварей мчится следующее. За ней еще одна. И еще, еще, еще. Монстры лавируют между ржавыми автомобильными остовами и перехлестывают через машины. Со стороны Новочеркасска и Оксая на Ростов сплошной волной надвигались мутанты. по шоссе по обочинам по разросшимся вдоль трассы непроходимым лесополосам по заброшенным полям покрытым жестким колючим кустарникомм и непролазными сорняками знакомые и не очень и вовсе незнакомые твари десятки сотни илья с тоской глянул на бесполезный автомат что такое сейчас десять патронов нз да будь при нем хоть крупнокалиберный пулемет с полным коробом боепитания да хоть установка залпового огня вряд ли он смог бы отбиться от этой накатывающейся на город волны оленька сергейка простите пробормотал илья а взгляд уже судорожно искал укрытие машины выбиты из стекла проржавевшие насквозь кузова нет там уцелеть шансов не будет милицейский блокпост Он уберег бы от пуль, но что делать когда мутанты попрут через бетонные блоки и посыплются сверху блокпост тоже не годится. И надежных строений в которых можно было бы отсидеться поблизости нет вот разве что илья бросился на территорию алмаза на рынке его тоже могла ждать смерть, но то что валом валило на ростов не оставляло выбора. Илья заметался по торговым рядам сюда не пойдет. Слишком хлипкий павильон. Может, сюда? Опять не то. В магазинчике с добротными кирпичными стенами зияют разбитые окна, да и крыша вон вся обвалилась. А если здесь? Да, вот здесь. Контейнер. Большой, длинный, помятый, но вроде бы не совсем еще прогнивший и довольно прочный на вид. Металлические створки кажутся надежными. С автоматом на изготовку Илья ввалился внутрь. Пошарил стволом по сторонам. Никого. Только кучей истлевшего тряпья в тёмном внутри контейнера. Когда-то это барахло было товаром. Что ж, можно сказать, ему повезло. Илья захлопнул дверь и сунул между скоб автоматный приклад. Вот так. Теперь выковырнуть его отсюда будет непросто. Теперь он хорошо спрятался. И это не было трусостью. Это был трезвый расчёт. Чтобы продолжать охоту на мутантов потом, нужно было выжить сейчас. ежёллыые створки контейнера закрылись на удивление плотно. Осталась лишь узкая щель. Света в нее попадало мало. В глубине контейнера сгустилась привычная темнота, почти такая же плотная и непроглядная, как в метро. Жевая волна между тем достигла ростова. Уже слышались истошные вопли тварей, грохот сминаемого металла, топот тысяч ног, лап, копыт. Из контейнера ничего видно не было. да и выглядывать наружу не особенно хотелось судя по доносившемуся снаружи шуму поток разделялся кажется основная масса мутантов двинулась по проспекту шолохова прямиком на аэропорт но часть свернула вправо и через рынок устремилась дальше к поселку орджоникидзе что то громыхнуло сверху какая то тварь запрыгнула на контейнер в котором прятался илья потом что-то ударило в дверь контейнер тряхну едва не сломался приклад засов на рифленой поверхности металла появилась отчетливое вмятина однако по-настоящему внутрь ломиться никто не стал вскоре все стихло лья отвернулся от узкой полоски света у запертых дверей взгляд уперся в темноту они ушли илюша сказали ему из мрака оленька снова была с ним пап здесь нет ничего интересного. прозвучал разочарованный голос сынишки а ты обещал принести что нибудь да ничего нет да он обещал и вообще надо бы уже выходить илья вышел справа что то скрипнуло звук донесся из торгового павильона того самого в котором он сначала хотел укрыться но забраковал по причине ненадежности илья машинально вскинул автомат открытая дверь которая между прочим прежде была закрытой темнота за дверью в темноте наметилось движение из мрака выступила размытая фигура чудище какое-то в прицеле калаша появилась уродливая голова гладкое лысе с выступающей вперед массивной челюстью крупное бесформенное тело с наростами на груди и на боку что-то торчит из правого плеча и болтается на левом бедре. Одна рука с тонким длинным и изогнутым отростком, длиннее другой. Э-э-э-э! Гулка почти по-человечески завыла существо, вскидывая обе руки, длинную и короткую. Илья едва не нажал на курок и... И опустил оружие. Из павильона выходил не мутант, сталкер. Противогаз, фильтр, мешковатый защитный костюм, разгрузочный жилет, за плечом автомат. на груди бинокль во футляре на боку противогазная сумка слева длинные ножны пустые в правой руке обнаженная шашка которую илья принял в полумраке за изогнутый отросток на прорезиненных штанах красные полосы ни Не кровь нет грубо нааеванные лампасы по лампасам и шашки илья собственно и опознал знакомого казак это был сталкер разведчик с дальних западных станций красной ветки, частично занятых казачьими дружинами. Несколько станций, расположенных в западном жилом массиве, были отрезаны от остального метро довольно протяженной эстакадой, выходящей на поверхность в районе вокзальной. По этой причине западники жили обособленно, но все же старались не терять связи с внешним миром и формально принадлежали к сообществу красной линии. отношения с другими станциями не только с красными кстати но и с синими западники поддерживали лишь благодаря своим отчаянным сталкером казак например колесил по всему городу на инкассаторском броневичке то ли чудом сохранившимся после войны то ли тщательно восстановленным причем сталкер на бронированном коне собирал не только полезные вещицы но и информацию обо всем что творится в ростове. изолированные западные станции нуждались в ней не меньше чем например в патронах порой казак добирался даже до аэропорта и как оказалось заезжал еще дальше колдун глухо прозвучало из под противогаза что ж ты людей то на мушку берешь гай твою мать характерное боовитое донское гканье казака было лучше всякого пароля «А нефиг к людям из темных углов подкрадываться!» — буркнул Илья в ответ. «Ладно, не кипишись, не стрельнул и добрее!» Казак вынул из противогазной сумки грязную тряпицу. Аккуратно обтер шашку и вложил клинок в ножны. А вытирать-то было что. Казак, похоже, рубился с мутантами в рукопашную. Крепко его, видать, тут прижало. «Патроны есть, колдун? Аж десять штук. И то хлеб!» вздохнул казак у меня вообще нама голяк полный два полных рожка потратил казак огляделся ушли твари а ушли уверенно кивнул илья ему еще в контейнере об этом сказала оленька и он ей верил а что с твоими то колесами стряслось а не расслышал сталкер тачка твоя где спрашиваю да здесь она родимое недолече казак хмыкнул В ДТП я типа попал, врезался. Ай да, за мной подсобишь малость.